Глава 38. Никогда не думала, что дни могут тянуться настолько долго. Мучительно, изнуряюще, болезненно. не действительно становится плохо без Дениса. Я не знаю, как за такое короткое время он стал мне настолько дорог, но без него даже дышать оказывается сложно. Спасает лишь понимание того, что все это временно. Все вопросы с женой, судя по словам Воронцова, решаются легко и мирно. В отличие от меня. Я по-прежнему не могу найти общий язык с Артемом и договориться о разделе совместной квартиры. Поэтому звонок Марины, одной из сотрудниц нашей студии дизайна, застает меня врасплох. — Мы можем встретиться, поговорить, — сразу переходит она к делу. — Можем. А что случилось? — Я все объясню при встрече, — уходит от ответа. Я вспоминаю, что перед моим увольнением Маришка сломала ногу. Поэтому, скорее всего, выбор места встречи будет ограничен. Но она, словно читая мои мысли, назначает в кафе на набережной. В самой оживленной части улицы, куда нет доступа машинам. Я пытаюсь спросить, не тяжело ли ей будет добираться, как Марина уже скидывает вызов. Хотя, если ей там удобно, то почему нет? До того момента, когда мне нужно забрать Алису из сада, остается три часа да и времени на сборы у меня не больше пятнадцати минут, поэтому я быстро нахожу удобный брючный костюм из тонкой ткани, самое то для жары, что стоит уже неделю, и тороплюсь на выход. На улице пустынно. Рабочий день еще не окончен, поэтому я невольно задерживаю взгляд на двух женщинах, стоящих в тени дерева у детской площадки. Олеся и Ника. Они замечают меня ровно в тот момент, когда я прохожу мимо. Леся едва заметно кивает, приветствуя, а вот Ника демонстративно отворачивается, не удостаивая даже взглядом. Все верно, я для нее предательница, променявшая лучшую подругу и жизненные приоритеты на недостойного, по ее мнению, отброса общества. Ее неприязнь к Воронцову никуда не делась, не угасла с годами, и даже болезнь, которую она так тщательно скрывает, чтобы не уронить корону, не меняет ее жизненных взглядов увы чуда не произошло, кроме того что мне все стало известно и со стороны ее бредовая забота обо мне смотрится не просто медвежьей услугой а самым настоящим вредительством осознанным и заранее спланированным ника не думала каково будет мне, не желала знать как я себя буду чувствовать в созданной ею ситуации, не заботилась о моих чувствах ей как оказалось было плевать главное ее интересы. Ее репутация, ее принципы. И если идешь против, априори оказываешься на другой стороне берега, даже если на кону твоя жизнь, семья, ребенок. Увы, но понять и простить ее я вряд ли смогу. Наши пути разошлись уже тогда. А Олеся... Она просто еще не попадала под раздачу плюшек от эгоистки-подруги. Нашу страницу прошлого я перелистываю без особого сожаления. Это не значит, что я буду мстить, нет. Но и нормального общения и дружбы между нами уже никогда не будет. Я киваю в ответ лесе и прохожу мимо, отпуская обиду. Мы и раньше почти не пересекались после замужества Ники. Вот и сейчас все останется на том же уровне, и бог ей судья. В кафе я приезжаю первой, Маришки еще нет. Я заказываю молочный коктейль, стакан воды, зная, что после первого обязательно захочу второе а в жару кроме напитков ничего не хочется марина появляется спустя пять минут безо всяких костылей на своих двоих а, -а, -а". указывая на ее ноги теряюсь в первую минуту что не сразу понимает она ты же говорила что сломала ногу и не можешь ходить это что за чудесное исцеление она виновата морщица поясняя ничего я не ломала меня артем попросил соврать извини а, -а, -а, -а, -а, -а". Воспоминания последних событий тех дней яркой картинкой всплывают в голове. Ясно. Это в его стиле, как оказалось. Так о чем ты хотела поговорить? Марина мнется с минуту, растягивая время. отзывает официанта, делает заказ, демонстративно долго роется в своей сумочке, не решаясь начать разговор. Я терпеливо жду, когда она закончит. И, наконец, бывшая коллега не выдерживает. — Ян... Я сейчас задам тебе один вопрос. Мне это важно. Ответь на него, пожалуйста, честно. Если не уверена или хочешь соврать, то лучше вообще ничего не говори, хорошо? Я молча соглашаюсь. Ты окончательно рассталась с Артемом, или вы... Окончательно. Уверенно перебиваю ее. И ты его больше не любишь? С сомнением в голосе уточняет она. Не люблю. Марина светлеет лицом после моих слов пытается скрыть рвущуюся наружу радость, но улыбка все равно растягивает уголки ее губ. «А ты с ним?» – догадываюсь с первого раза. «Да», – закусывает она губу, виновато смущаясь. «Я жду от него ребенка». «Странно, что я слышу это только сейчас, зная кобелинную натуру бывшего. Хотя, может, Марина единственная, кто нашел в себе смелость и заявиться и сказать мне это прямо в глаза». И то лишь потому, что мы всегда были в хороших отношениях, а она решила подстраховаться. Словно читая мои мысли, Маришка тут же начинает тараторить. — Нет, ты да не подумай. Мы начали встречаться, когда вы уже расстались. Я бы никогда. Мы же с тобой дружили. Я правда не знаю, как все произошло. Я рассталась с Андреем, засиделась допоздна в офисе, хотела забыться. Мне было очень плохо, а тут он... Сказал, что теперь тоже одинокий, выслушал меня, и все как-то случилось спонтанно. Она отводит взгляд, замолкая, а я гошу в себе смешок, слыша ее такое наивное спонтанно. Знала бы она, сколько этих спонтанно, только с другими, было до нее. Но, глядя на то, как она светится от счастья, я понимаю, что даже если и попытаюсь ее предупредить, Если расскажу о своем опыте отношений с этим мужчиной, то она все равно мне не поверит. И мне чисто по-женски ее жаль. Не того человека она выбрала в спутнике жизни. Ой, не того. Хотя, может быть, я предвзята? Может, с появлением родного ребенка у него поменяется взгляд на некоторые вещи и ценности, и он, наконец, сможет остепениться? Я была бы очень рада за них. А пока... Мариш, не оправдывайся. Мы действительно разошлись с Артемом, и у меня завязались отношения с отцом моей дочери. Поэтому ты можешь спать спокойно и не переживать за меня и за то, что я захочу вернуться. Не захочу. Но я ведь не одна на свете, а Тема слишком полигамен, чтобы отказывать себе в удовольствии. Увы, но это самый большой его недостаток. Я не смогла с ним смириться. Она поджимает губы, но тут же уверенно чеканит. Исправим. Отучим. Если получится, то получится, я уверена. Но раз это мы с тобой выяснили, остается последний вопрос. Как вы будете делить квартиру? Артем сказал, что из всей ее стоимости ты внесла всего 20%. Все остальное платил и платит он. Это правда? Задевает она мою самую болезненную мозоль. Правда. При разделе ты будешь требовать половину? Я понимаю, что при таком раскладе мне перейдет не только доля, но и часть ежемесячных платежей по ипотеке. А если учитывать, что я планирую покупать себе новую квартиру, обвешиваться старыми долгами мне невыгодно. Можно, конечно, настоять на продаже этой квартиры с обременением и оставшиеся деньги поделить между собой, но много ли там останется, учитывая, по какой цене их продает банк? Да и если быть честной, то эту квартиру выбирал и облагораживал Артем. Он же платил по всем счетам, пока я не могла работать. Так что в большей степени эта квартира его, чем моя. К тому же у Маришки нет своего жилья, а ей через восемь месяцев рожать. И кем я буду, если оставлю на улице женщину с ребенком? В идеале я бы просто хотела вернуть свои вложенные деньги. Мне этого хватит, признаюсь честно. И все? Искренне удивляется Марина, явно приготовившись уговаривать меня. «То есть ты готова отказаться от своей доли? В смысле, если он вернет твои деньги?» «Да, я об этом и хотела поговорить с ним, но пока неудачно». Вспоминаю свои попытки дозвониться до бывшего. «Тут я смогу убедить его. Я даже уверена, что он будет не против. А я думала...» «Но тут же исправляется. Неважно. Главное, чтобы все решилось удачно. Для всех!» Загорается она. — Так, а свободно ты бываешь? — Пока каждый день. Не то чтобы прям свободно, но время, думаю, найти смогу. — Вот и замечательно, — выдыхает Марина, поднимаясь со стула, готовая прямо сейчас бежать разруливать ситуацию. В чем-то я могу ее понять. Не хочется начинать новую жизнь, не погасив старые долги. — Я буду тебе очень признательна, если уговоришь Артема. Тогда мы сможем поставить окончательную точку в наших отношениях и полностью вычеркнуть с ним друг друга из жизни. Я понимаю, что манипулирую, но сейчас Марина единственный человек, кто действительно может мне помочь. Насчет этого даже не переживай, подмигивает мне заговорщически. Я знаю, как все сделать правильно.